а агентом господина Рачковского, заведовавшего тогда заграничной агентурой в Париже. Забавно-с. Короче говоря, запросили мы Париж. И Гартунг в кратчайшие сроки неплохой материальчик представил. Держите. Он протянул Бестужеву не особенно толстый, незаклеенный конверт. Там оказалось два сложенных в четверо листа веленивой бумаги, густо исписанной разборчивым почерком опытного канцеляриста. Бестужев прямо-таки в лихорадочном темпе пробежал глазами убористые строчки, почувствовал, как по неволе улыбается. «Да это ж просто прекрасно!» «Гартунг, между нами говорят, тот еще про хвост, но работать умеет. Ваши фигуранты, как видите, еще здесь». «В таком случае поработаем», — сказал Бестужев, щурясь весьма недобро. «Василий Агерьевич, а парочка агентов не сможете ли помочь для подкрепления тылов?» Не тот это народец, чтобы одинокого рыцаря разыгрывать. — Помогу, разумеется, — кивнул полковник. — Кое-какими силами располагаем. Да и дело ваше с самого верха управляется. Знали бы вы, сколько депеш на меня болезного обрушилось за двое последних суток? Каково общее направление указаний? Право же, при нужде придется тряхнуть стариной и самому с револьвером в кармане вам сопутствовать? — Только я вас прошу Алексей войнович — Постарайтесь побыстрее управиться, пока не засветились. Засветить вас могут исключительно на активных действиях. — Я понимаю, — сказал Бестужев, — и волокитить не намерен. Он следовал за женщиной на некотором отдалении ровно столько, чтобы убедиться, слежки за ней нет. Едва это стало окончательно ясно, ускорил шаг, догнал под развесистым вязом, чуть прикоснулся к локтю, приподнял котелок. — Мадемуазель, на два слова. — Оставьте меня в покое. Резко бросила она, даже головы не повернув, не замедлив шага. Чувствовался большой опыт в противостоянии уличным лавеласам. «Парижанка, ага». «Политическая полиция», — сказал Бестужев негромко, продолжая шагать с ней в ногу. «В ваших же интересах со мной поговорить, мадемуазель Дюра? Вон там, у павильона, как раз прохаживается полицейский. Но я не советовал бы вам к нему обращаться. Вы себе сделаете только хуже». «Вот теперь она остановилась». Взглянула с некоторой тревогой, начиная, видимо, понимать, что обычным уличным приставалой тут и не пахнет. «Откуда вы меня знаете?» «Я, кажется, представился вполне членораздельно», — сказал Бестужев. «Мадлен Дюра, родом из департамента Уверн, 31 года, мне 25!» — воскликнула она. Бестужев усмехнулся. «Согласно данным, предоставленным сироте генераль вам именно 31. Галантность тут неуместно Далее». Вы приехали в Париж 11 лет назад, чтобы, я так подозреваю, по примеру как литературных героев, так и реальных людей, покорить столицу. С покорением у вас ничего не вышло, особенных успехов не достигли. Работали официанткой, позировали художником, проституции в общем сторонились, но некоторые эпизоды из вашей биографии, скажем, совместное проживание с неким господином на бульваре Распай и другим на авеню Клебер, никак не отнести к романтическим. В конце концов, познакомились с Жаком руле которому служите как ассистенткой, так и в несколько ином качестве. Это, так сказать, основные вехи вашей не особенно сложной биографии. Желаете, чтобы я их расцветил подробностями и живописными деталями? Она стояла, не порываясь уже удалиться, смотрела на него с откровенным страхом. Неизвестно, очень ли умна, но прекрасно осознает, что влипла в нешуточные хлопоты — Бестужев закреплял успех. «Вон там я вижу скамейка», — сказал он напористо. «Давайте присядем и побеседуем». И двинулся к скамейке первым, чтобы проверить, осознала ли она в полной мере. «Ну да, так и есть. Она непрекословно направилась следом, присела рядом с ним, попыталась улыбнуться кокетливо и беззаботно. Это так неожиданно, месье, капитан», — сказал Бестужев, не стремясь буквальностке переводить свой чин на французский. «Интересно, почему вам эта встреча кажется столь неожиданной? После всего, в чем вы замешаны, дорогуша?» «Я?» Ее взгляд был невероятно невинным, незамутненным. «Интересно, в чем это таком я замешана?» «Ну как же», — сказал Бестужев. «По поручению вашего любовника вы регулярно встречались с извозчиком Густавом Мэньке и получали у него сведения обо всех перемещениях некоторых лиц. И только-то она прилагала все силы, чтобы улыбаться беззаботно». В конце концов, это никакое не преступление само по себе безусловно, — сказал Бестужев. — Вот только следствием вашего общения с извозчиком